Собственно, просторечная лексика – это слова, лишённые грубости, не имеющие браунного характера, но не принятые литера... литературным языком как неправильные. Эта неправильность нередко проявляется у них в наличии лишних по сравнению с литературными словами – ничего не вносящих в смысловом отношении приставок или суффиксов. Это страница 8, 6. Подробнее об этом в параграфе 32. В следующем. Примеры, собственно, просторечной лексики. В досталь, в заправду, видать, как водное слово, в раз, завсегда, ихний Маленько – опростать, покамест, пошить – значение шить. Подавляющее большинство, собственно, просторечных слов имеет точный литературный синоним. Вовнутрь – внутрь, за даром – даром, сгодиться – пригодиться, харчи – еда. Собственно, просторечная лексика напоминает лексику диалектную. Её называют поэтому также «просто народной». Этот термин использован гвоздём в очерках по стилистике русского языка. Третье издание, Москва, 1965 год, страницы 80-я. Но в отличие от диалектных слов она... потребляется в разных областях России это простонародная лексика. Как и в деревне, так и в городе. Так вот, 32-й параграф, 86 страница. Признаки слов лексики устной речи. Немалое число разговорных и просторечных слов, но не все. Имеет внешние структурные приметы – приставки, суффиксы, которые свидетельствуют о принадлежности к лексике устной речи. Так для существительных можно отметить суффиксы –ун, говорун, болтун, драчун, крикун, ша. Блеттерша, кассирша, лифттерша, профессорша, як бедняга, симпатяга, делляга, работяга, трудяга или лк Это преимущественно в разговорных словах: газировка «Мореходка», «Моторка», «Моторная лодка», «Пятитонка», «Машина грузоподъёмностью в 5 тонн», «Стометровка» из дистанции в 100 метров. А некоторые слова этого типа принадлежат межстилевой лексике «безрукавка», «безкозырка», «двустволка». открытка. К лексике устной речи относятся существительные, прилагательные, наречия, с увеличительными, увеличительно пренебрежительными или уменьшительно ласкательными, уменьшительно уничижительными и другими суффиксами. Глазки, идейка, квартирка, ножка. Ножонка – ножище. Добренький, злющий, малюсенький, страшненький, хитренький, хитрющий. Легонько – легонечко, тихонько, тихонечко. Для глаголов характерны следующие признаки. Суффиксы –ича, нича. Важничать, ехидничать, жадничать, модничать, откровенничать, умничать. Приставки «за». Забег, забегаться, заговориться, заиграться, заработаться, засидеться. Приставки «раз». «разболеться», «разговориться», «размечтаться», «распрыгаться» приставки «по» и суффикс «ива». «Побаливать», «поговаривать», «подумывать», «пописывать», «похаживать». Характерной приметой многих, собственно, просторечных слов является то, что в их состав В составе есть лишние или не те, которые нужны приставки, суффиксы, или же наоборот, в них отсутствуют какие-то приставки и какие-то суффиксы в сравнении с однокорневыми словами-синонимами. Вовнутрь или внутрь. Завсегда – всегда. всегда. Зазря – зря. зря. ихний их играться на ну это ж играть так же как стираться это же стирать в горячах с горяча в раз сразу кажись ну кажется Помереть – умереть дожидать лучше сказать дожидаться вдогон В Приметой стилистической окрашенности может служить и характер переносного употребления слова. Так, слова, которые являются стилистически нейтральными, названиями животных и действий, и свойств, в переносном значении приобретают сниженную стилистическую окраску, характеризовывая Человека, его действия, свойства. Например, «заяц» о безбилетном пассажире, «слон» о неуклюжем, неповоротливом человеке или «ворона», «животное», «обезьяна», «попугай», «гаготать», «каркать», «лакать», «мычать», «лапа», «морда».